Министерство Колоний действительно открывало возможности для широкого проявления инициативы, самостоятельности и энергии. Его шеф, министр Колоний лорд Элджин, слабо ориентировался в колониальных проблемах и к тому же заседал в Палате лордов. Следовательно, в Палате Общин министерство Колоний представлял Черчилль, который к тому времени был уже известен как один из самых блестящих ораторов своего времени. «Когда я брал Черчилля в заместители, — писал позднее Элджин, — я знал, что мне придется нелегко». Динамичный, переполненный идеями, Черчилль в самом деле доставлял ему много хлопот. Один из сотрудников министерства вспоминал, что он, как правило, по получасу убеждал министра принять его мнение по тому или иному вопросу, рассказывая взад и вперед по комнате и не давая своему патрону вставить ни слова. Элджем терпеливо дожидался, пока его заместитель выдохнется, затем лаконично объявлял: «Я не согласен с вами и я не сделаю этого». И ничто уже не могло сдвинуть его с занятой позиции. Как-то Черчилль составил для своего патрона обширную памятную записку по одному вопросу, содержавшую подробную аргументацию и заканчившуюся фразой «Таково мое мнение». Вместо резолюции Элджин приписал к этим словам «Но не мое». Не только начальству, но и подчиненным непросто было сработаться с Черчиллем, Они считали, что он слишком молод, чтобы иметь столь властный характер. Не нравилась им и его манера перестраивать по-своему тщательно готовившиеся для него материалы к парламентским дебатам, но едва ли Черчилль заслуживал здесь порицание. Как замечает Пеллинг, это было бы проявлением малодушия, лени, или политической пассивности, если бы такой талантливый журналист допускал, чтобы чиновники средней руки определяли стиль его публичных выступлений.